Полтора года спустя. Долгое ожидание сводило с ума, заставляя сделать необдуманные поступки. Он сидел в небольшой комнатке уже почти пять часов. Пять часов ожидания и неизвестности. Подорвавшись, Валера снова стал накручивать круги, стараясь хоть немного израсходовать свою энергию и не думать ни о чем, но это было выше его сил. Все мысли были сейчас рядом с ней. Он сам хотел быть рядом с ней, но не пустили. «Да почему так долго?» Медведь ударил руками по подоконнику и уперся лбом в холодное окно. Он смотрел на ночной город рассеянным взглядом, непроизвольно считая удары сердца, пытаясь отвлечься. Но когда дверь тихо скрипнула за его спиной, он резко обернулся и в два больших шага подошел к вошедшему. — Ну что там? Как белка? — Все отлично. Расслабься, папаш. Соловьев устало хлопнул его по плечу и прошел к небольшой Софе. — Серый, не беси меня. Нормально, расскажи. — Сергей потер лицо руками, прогоняя сон и снимая медицинскую маску. Скоро будут сутки, как он торчит в больнице, а мог уже давно быть дома рядом с Кнопкой и детьми. Но он не смел отказать другу. Медведь почти паническим голосом приказал ему быть фродильным и ждать его, ведь у его жены схватки начались на неделю раньше положенного срока. «Родила Света!» Девочка, вес три шестьсот, рост пятьдесят четыре сантиметра, не маленькая. Слава богу, конечно не маленькая, моя дочь. Мужчина выдохнул и опустился рядом с другом на диванчик. Сергей кивнул и откинулся на спинку, закрыв на доли секунды глаза, но получил болючий удар локтем в бок. — Ты не сказал, как они себя чувствуют. — Мелкая, как все новорожденные, без отклонений, все в норме. А Света обессилена. Сергей посмотрел на медведя и нахмурил брови. — Давыдов, какого черта? Ты знал, что у меня сегодня тяжелый день, две операции, еле на ногах стою. Я ничем не мог там им помочь. Удивленно подняв брови, словно не понимая, в чем проблема, Валера ответил. «Ты чего? А кого мне звать? Только тебе доверяю. Знаю, что ты все сделаешь, если вдруг...» «Да, ты прав. Прости. Просто дико устал». Снова встав, Валера подошел к окну и облокотившийся подоконник спросил. «Знаю». — Серый, я хочу их увидеть. Уже не знаю, куда себя деть. — Медведь, я только из родильного. Стоял почти три часа рядом с твоей женой, смущая ее. Дай посидеть немного и ей отдохнуть, прийти в себя. Друг расстегнул медицинский халат, вытянул ноги, принимая удобное положение. — На том цвете отдохнешь. Вставай и меня. Соловьев на время опешил от такого напора, но потом хмыкнул, вспомнив, как сам рвался к кнопке. Стоило только ей попасть в родильное отделение в заботливые руки акушерок. — Потерпи еще немного. Пойду узнаю. Может, дочку разрешат посмотреть. К жене точно не пустят сейчас. — Хорошо. Хоть Ниночку увидеть бы.